Грани огни йоги. 1954 год. Первое. Учение жизни есть могучая сила, устремляющая сознание в будущее. Настоящее это ступень эволюции, достигнутая духом на данный момент. На настоящем нельзя задерживаться, ибо это будет застой. Настоящее это мгновение на пути в будущее. Цель настоящего будущее. Как бы ни было хорошо настоящее, будущее всегда его шире и глубже и значительнее. Только разлагающиеся сознание не имеют будущего. Падшие души тоже не имеют его. Они тоже двигаются во времени в будущее, но это будущее регресса. затуханий и смерти. Мы говорим о путях света. Светлый путь в будущее подобен лучу света, идёт всегда расширяясь. Не надо только забывать, что если есть путь света, то есть и путь тьмы, самая сущность которого противоположна светлым путям. Если тьма живёт прошлым и устремляется вспять, то будущее двигатель света. Можно говорить о тяжком настоящем, но рычаги будущего в руках человека. Ибо в настоящем закладывает он причины будущих следствий, которые всегда находятся в соответствии с сущностью порождённых причин. Так что настоящее можно рассматривать как момент посева тех причин, которые дадут всходы в будущем. и по соответствию. Тем сознательней можно уберечься от создания посева худых причин или семян худых же следствий приносящих. Не следует обманываться и заблуждаться. Худые зёрна не дадут всходов хороших. Поэтому посев в настоящем можно вести бережно и обдумно. Конечно, этими зёрнами являются мысли. Слова и поступки ире десяти. Кто-то думает избежать жатвы своего посева, но это так же невозможно, как невозможно избежать грядущего завтра. Оно будет, оно неизбежно. Неизбежное будущее, насыщенное следствиями причин, порождённых волей человека и к нему тяготеющих по закону магнитного притяжения его ауры. в которой сосредоточены семена кармических энергий, вызывающих притяжение и создание созвучных им следствий. Кармических следствий также невозможно избежать, как невозможно отделиться от своей собственной сущности, в которой собраны магнитные зерна кармических притяжений. Два человека едут за океан искать счастье. И судьбы их могут быть совершенно различны. Ибо по аурическому притяжению, творимому с момента рождения человека энергии кармических зёрен, заложенных в ауре человека, начинают действовать неумолимо, создавая соответствующим окружением. И единственный фактор, могущий их изменить это воля человека, непростая, но огненная, пробудивший огни сердца. Только огнём сердца и на огнях сердца можно трансмутировать, переродить огни кармы. И чем мощнее они разгораются, больше проявляется власти над течением кармы, но лишь при наличии огней сердца ученика. Конечно, рука учителя может виды изменить или даже потушить карму, но лишь при наличии огней сердца ученика или обратившегося за помощью. Но общие правила таковы, что высшая воля в карме человеческой не вмешивается. Когда ученик сознательно говорит: "Да будет воля твоя", он передаёт добровольно и сознательно судьбу свою в руки владыки. Но это путь избранных и общим правилам не подлежит. И многим ли он по силам? Ибо большинство ищут облегчения кармы, но путь ученичества труден и передача воли своей воли владыки облегчение пути совсем не означает и изменение кармы да но не облегчение устремление вызывает противодействие окружающей среды чем оно сильнее тем сильнее противодействие великий тяжек труд преодоления земных противодействий сопротивлений притяжений И все же это будет карма и восхождение, и преодоление. Но не отягощение себя новой, подлежащей искуплению и пресекающей путь. Семена кармы, творимые учеником, творятся в иной плоскости, нежели обычно. Одно можно сказать. Нет ничего, чего бы не смогла преодолеть огненная воля человека. Если того ли действует в созвучьи с волей владыки кармы, то где же граница преодоления? Исполнением воли моей даёшь мне возможность выполнить волю твою. В созвучьи воли победа. В созвучьи с волей высшей преодоление всего. В слиянии воли человека с волей космической могущество и власть человека на царством трёх планов бытия